Родовое поле. Ритуал. Главная цель ритуала — почувствовать сонастройку со своим родовым каналом, почтить своих предков, накачать земной энергией, которая так необходима для финального этапа любой магической операции, придание материальной формы энергии, получить родовую защиту. Алтарь. Рабочие храмовые предметы для очищения и освещения. Фотографии ваших мёртвых кровных родственников. Цветы, молоко, пиво, свечи по количеству фотографий. Можно поставить какое-то символическое выражение того, что «любили ваши кровные умершие». Статуэтка Гекаты и вативные дары Гекате. Листок бумаги и ручка. Вы ведь помните, что геката охраняет не только мир магии в широком смысле этого понятия, но и конкретно мир мёртвых. У тех, кто работает с гекатой, хорошо получится войти в пространство своего рода. Эта формула работает и наоборот. Если вы ощущаете связь со своими, то у вас легко получится нащупать в пространстве и энергии гекаты. Итак, родовые фотографии. Если по какой-то причине у вас нет таких фотографий, от руки пишите имена. Очищение, освящение, открытие храма. Колокольчик 11 раз. Я открываю этот храм, дабы возблагодарить прошлое, простить и отпустить, получить сладость благодати и надёжный щит против невзгод. Печатью Гекаты я открываю этот храм. Хаскей, Катаскей, Эйрен, Йор Мега Самниер, Бауи Фабантия Семне, Дыхание силы Кати минимум сотня дыхательных циклов, чувствуем открывшиеся порталы доступ в тонкий мир. Далее надо зажечь свечи возле своих мертвецов с личными словами благодарности. Я благодарю тебя за, твое отражение во мне это. Я прощаю тебя за. «Я принимаю твои дары и закрываю твои невзгоды». Будьте максимально искренними в этих словах. Садитесь в поток пранавы, вытаскивайте себя из тела назад, плывёте назад, так как это описано в главе про учительский аспект Гекаты. Но с уточнением сперва представляете, что за вашей спиной стоят ближайшие кровные покойники. Почувствуйте их присутствие, затем начинайте полёт назад». Отдалившись достаточно, сделайте технику «штопор вниз» — вращение против часовой стрелки с движением вниз. Разумеется, всё это происходит не в мире материи, а в визуализации, но ощущения должны быть яркими до головокружения. Остановитесь и начните призывать энергии, которые не соответствуют вашему природному типу защиты — для такого призывания используются следующие символические коды. Если вы хотите накачать воинскую защиту, сперва войдите в энергетическое поле Марса через соответствующие образы. Война, битва, марш, победоносные крики, топот коней. Подождите, пока тьма вокруг вас пропитается красноватым туманом. Представьте, что вы... «Вдыхайте каждой порой кожи, начните втягивать в себя этот туман». Если вы хотите накачать купеческую защиту, на самом деле это форма интуиции, которая позволяет грамотно общаться с деньгами, видеть их, чуять возможности ими напитанные, чувствовать их приближение, сконцентрируйтесь на звоне монет. Просто представьте, что вокруг вас со всех сторон падают золотые монетки, и вы слышите их приятный звон». Подождите, пока пространство пропитается золотом, и начните втягивать это золотое поле каждой порой своей кожи. Если вы хотите накачать брахманскую, жреческую защиту, сконцентрируйте внимание на макушке, откройте ее, представьте, что кости черепа раздвигаются, и на макушке открывается обращенная вверх воронка. Над головой представьте бесконечное пространство ослепительного белого света — Это очень просто визуализация, которая получается даже у совсем новичков. И начните втягивать в себя этот свет, проводить сияющую волну сверху вниз. Потом практику необходимо закрепить техникой шесть крестов. Дальше вы выходите из состояния, возвращаетесь в тело, берете листок и ручку и рисуете сигил. Это просто и сложно одновременно. Надо отпустить свою руку и символически выразить на бумаге то, от чего вы хотите избавиться. Какой-то родовой паттерн, который мешает вашему развитию и благополучию. Надо зажечь еще одну свечу, прочитать текст. «Под защитой великой богини Гекаты в море благодарности к роду моему я выражаю почтение и освобождаюсь от...» После этого поджигаете сигил от своей свечи и сжигаете его в курильнице. Произнесите «Я принимаю силу и защиту рода моего». Причастие закрываете храм.